Когда Скотт читал первую публичную лекцию в Альберт-Холле, здесь собралось около 7 тысяч членов и гостей Королевской Академии, Королевского географического общества, а на украшенной флагами трибуне разместилась вся команда «Дискавери». Он получил звание капитана первого ранга, служил некоторое время помощником начальника военно-морской разведки, командовал линкорами «Дискавери». Викториес Альбин Мерлин. Ему было 37, когда он познакомился с молодой художницей, скульптором Кэтлин Брюс, и полюбил ее. Через два года решился просить ее руки. По словам биографа, Кэтлин обладала ясным логическим умом, открытым и искренним характером, была совершенно свободна от претенциозности и чрезмерных потребностей, не выносила косметики, драгоценностей и дорогих туалетов. 2 сентября 1908 года они обвенчались, а 14 сентября 1909 года у них родился сын, его назвали Питером в честь Питера пена героя книжки Барри, друга скота Своё будущее — Скотт уже навсегда связал с Антарктидой. Накануне рождения сына, 13 сентября 1909 года, он объявил об организации новой антарктической экспедиции. «Главной целью, — сказал Скотт, — является достижение Южного полюса с тем, чтобы честь этого свершения досталась Британской империи. В сентябре 1909 года Фредерик Кук и Роберт Пири почти одновременно заявили, что Северный полюс покорен. Но оставался еще другой полюс, Южный. Летом того же 1909 года из Антарктиды возвратился Эрнст Генри Шилтон, бывший спутник Скотта. Его попытка достичь полюс закончилась неудачей, хотя экспедиция... продвинулась до рекордной широты – 88 градусов 23 минуты. До полюса оставалось 179 километров. В октябре, уже начав сбор средств на организацию экспедиции, Роберт Скотт выступал в резиденции лондонского лорд-мэра. Газета «Таймс» сообщала. Вопрос был поставлен так – Желают ли наши соотечественники, чтобы британский подданный первым достиг Южного полюса? О своем намерении покорить Южный полюс заявляли также Роберт Пири, а затем Руал Амундсен. Пири так и не смог собрать денег на организацию экспедиции, и Амундсен становился главным конкурентом. Уже в Антарктиде выяснилось... что Амундсен устроил свою базу на шельфовом леднике Росса всего в нескольких сотнях километров от мыса Эванс, место зимовки англичан. Скотт записывает в дневнике. Всего разумнее и корректнее будет и далее поступать так, как намечено мною. Идти своим путем и трудиться по мере сил, не выказывая ни страха, ни смущения. Не подлежит сомнению, что план Амунсена является серьезной угрозой нашему. Амунсен находится на 60 миль ближе к полюсу, чем мы. Никогда я не думал, чтобы он мог благополучно доставить на барьер столько собак. У Амунсена 120 собак, у Скотта 3 тягача 19 низкорослых, но выносливых маньчжурских лошадок и 35 ездовых собак. Но один тягач затонул при разгрузке, а осенью и зимой погибли по разным причинам 9 лошадей и десяток собак. План экспедиции сложился давно. в начале шельфовый ледник Росса, 700 километров. Затем между широтами 83,5 градуса и 85,5 градуса, предстоит трудный подъем на высоту более 3000 метров по рассеченному трещинами леднику Бирдмара, а дальше, вероятно, до самого полюса, высокогорное ледяное плато, еще полтысячи километров. Весь путь до полюса и обратно составлял около трех тысяч километров. Скотт рассчитывал затратить на него около 145 суток. Мототягачи должны были доставить грузы для склада на широту 80 градусов 30 минут. Предполагалось, что лошади и собаки смогут довести большую часть необходимых грузов, по крайней мере, до ледника Бирдмара. В путь он выступил 2 ноября 1911 года. Капитану скоту нелегко управлять своим беспорядочным флотом. Сильные лошади работают с неполной отдачей. На несколько часов меньше, чем слабые. Собачьи упряжки. За пару часов легко пробегают те 10 миль, которые лошади преодолевают за день. Бывшая моторная партия, дотащив свой груз до указанной в инструкции широты 80 градусов, 30 минут, шесть дней вынуждена ждать подхода основной группы и новых указаний. Невосполнимая потеря времени. 21 ноября все три группы наконец соединились. Моторные сани пришлось бросить. пони перебили за 83-й параллелью, когда вышел весь фураж. Вскоре у 84-го градуса были отправлены обратно собачьи упряжки, и англичане сами тащили тяжело нагруженные сани. За 85-м градусом Скотт приказал вернуться четверым участникам экспедиции. 3 января На широте 87 градусов 30 минут. Скотт объявляет свое решение. Трое завтра возвращаются. К полюсу пойдут пятеро. Бакалавр медицины, врач Эдвард Уилсон, квартирмейстер Эдгар Эванс, капитан драгунского полка Лоуренс Оттс, лейтенант корпуса морской пехоты Генри Боуэрс и сам Скотт. Решающий бросок по лесу — награда. Трое возвращающихся ужасно огорчены. «Бедный Крин расплакался», — записывает Скотт. Первые дни им сильно мешают поперечные заструги. Кажется, вокруг море острых мерзлых волн. Температура постоянно держится около минус тридцати градусов. заструги покрыты щетиной острых ледяных кристаллов. Сани совершенно не скользят по этой ледяной щетине. Теперь мы делаем немного больше одной четверти мили в час. И это результат больших усилий. 9 января позади рекордная широта Шелктона. Час за часом, день за днем, они налегают на лямки. Ужасно тяжело идти. Как видно, чтобы дойти туда и оттуда, потребуется отчаянное напряжение сил. До полюса около 74 миль. Выдержим ли мы еще семь дней? Изводимся в конец. Из нас никто никогда не испытывал такой каторги. 13 января достигнута широта 89 градусов 9 минут. До полюса... 51 миля. Если и не дойдем, то будем чертовски близко от него.